Глава 31. Госса-Интан, Аннапурна. Парт привычно колотил по клавишам, вводя команды. Корабельный комп привычно упирался. Инси, Халькдав и Вольва заглядывали парду через плечи. «Собака. Executable commands list», — запросил парт. Компьютер с секундной задержкой выдал на экран список исполняемых команд. Нужной команды там, понятно, не значилось потому что команда эта нужна была живым, а не самому броненосцу. Собака. «Insert new command», — предложил парт. Комп снова секунду размышлял. «Решетка. List changes not allowed», — ответил он. Хальк дав зло плюнул. «Тьфу ты, опять то же самое». Вольва с неудовольствием покосился на эльфа. «Что-то мы сделаем не так», — задумчиво протянула инси но что парк без толку пощелкал клавишами комп больше не реагировал на клавиатуру нужно что-нибудь принципиально новое подумал он принципиально эхма почему же в голове такая пустота он вздохнул у кого есть идеи бодро осведомился вольва ну давайте давайте пусть даже полная чепуха но думать нужно думать а не молчать хорошо Халькдаф нервно забегал туда-сюда по рубке. Как-то не вязалась подобная торопливость с величавым обликом эльфа, но в минуты размышлений он часто бегал вот так, туда-сюда, туда-сюда, вдоль стены. «Хорошо. Давайте четче сформулируем задачу. Нам нужно, чтобы комп принял новую команду и отдал ее менеджеру двигателей, когда это нам понадобится. Комп отказывается менять список команд». «Замкнутый круг» подытожила Инси. «Но должен же был как-то сгенерироваться существующий список команд?» спросил Вольва. «Нужно раскусить механизм создания этого списка, и все. Считайте, дело сделано!» Бескермолин до этого безмолвно и безучастно торчавший в самом углу в кресле задал резонный вопрос. «Но ведь отдает же комп эту самую команду менеджеру, когда броненосу вздумается куда-нибудь отправиться!» Отдает, конечно, пожала плечами Инси. Наверняка отдает, ведь двигатели запускаются и работают, когда броненосец идет по морю. И думать нечего. Почему же тогда такой команды нет в списке? Халегдав прекратил бегать и раздраженно всплеснул руками. Правильно, это Хиден команда, и нам до нее вовек не добраться, пока мы не научим этого кристаллического балбеса принимать наши команды. «Точно заколдованный круг!» Вольво косо взглянул на эльфа, но ничего не сказал. «Я предлагаю прерваться. Порт встал из-за терминала. И пообедать. А то голова уже пухнет, а в брюхе урчит. Это не к добру, на голодный желудок и думается хреново». «Ладно», — легко согласился Вольво. «Я тоже чего-нибудь с удовольствием съем. Никто не в курсе, что Илон сегодня затевал». «Жаркое из корнета лая». «И грибную солянку», — подсказал всезнающий Хальгдав. «Жаркое объедение, смею заверить. Да и солянка... Мммм!» мечтательно зажмурился и тут же налетел на переборку. Переборка жалобно вякнула. Хальгдав полголоса выругался по-эльфийски. По одному технике выходили из рубки. Как делали это уже второй месяц, каждый день. Почти все мелкие машины на борту стремительного были успешно приручены» а вот большие упирались. А значит, живые не могли назвать себя хозяевами железного чудовища черноморского броненосца. Он оставался диким и норовистым, и чихать он хотел из всех сопел на проблемы и чаяния живых, что поселились на нем, словно блохи на собаке, и докучали каждый день, и докучали. Мысль пришла и выкристаллизовалась, когда солянка уже была съедена, и команда отдавала должное жаркому. Хальгдав ничуть не преувеличивал, нахваливая кулинарные таланты Иланда, Пар на мгновение перестал жевать, ошеломившись в простоте сформировавшейся мысли. Потом решил, как следует все обдумать, прежде чем говорить остальным. Вдруг найдется столь же простой контрдовод. Он ломал голову минут 15, перестав ощущать вкус пищи. Жевал как зомби, полностью отключившись от действительности. Тарелка Парда опустела, а он упрямо продолжал скрести по ней вилкой. «Эй, Парт!» Инси потрясла его за плечо. «Что с тобой?» «А?» Очнулся Парт и огляделся. «О, я задумался, извини. Кажется, я нащупал то, что вы бы назвали новым подходом». Вольво и Хальгдов моментально перестали спорить на кулинарные темы, да и остальные живые притихли, обратив взгляды к Парду. «Ну?» Инти не терпелось узнать, что же такое придумал Парт. «Говори же, не тяни!» Парт отложил вилку. «Что нам в сущности надо? Чтобы менеджер двигателей получил определенную команду от головного компьютера и выполнил ее. Так?» «Так», – нестройным хором ответили несколько голосов. «А если эту команду отдаст вовсе не компьютер?» «Какая менеджеру разница? Главное, чтобы он решил, будто выполняет команду компьютера». А отдать ее можем и мы с ноутбука, например. Над столом повисло молчание надолго, на добрую минуту, пока Вольва не нарушил эту нервную тишину. Смело, смело, шахну что-то и просто, настолько просто, что. Но ведь нужно, во-первых, знать саму команду, а во-вторых, заставить менеджера поверить в ее истинность! Усомнилась Инси. Она всегда все подвергала сомнению. Но споря с ней, Парт часто находил удачные решения. Лихие и нестандартные. Вот и сейчас ответы переходили сразу же. Инси едва успевала закрыть рот. «Команду можно перехватить и записать. А потом уже разложить на составляющие», – импровизировал Парт. «Мы все пытались сделать вслепую, через комп броненосца. Но ведь можно и самим составлять нужные команды. Должно быть, возможно. Даже такие, какие комп, Никогда не отдавал и каких он не знает. А что до менеджера? Отослать команду по каналу компа, да и все. Перехватить управление всеми машинами, в конце концов ведь сущности броненосец, это и есть головной комп. А все остальное только периферия, стальные мускулы и разящая десница. Где были мои глаза? Изрек Хальдов, вскакивая. В рубку, немедленно! Инси, Вольва, Парт, Гонза, Бюскермолин, Рой Роя Ловсон и даже Иланд Гурьбой устремились к выходу. За столами остались сидеть только Вася, запелин и Хольфинги, Мина и Беленький. «Да!» – многозначительно изрек орк Вася. «Растет наш парт не по дням, а по ночам!» – мрачно закончил запелин «Знаешь, орк, а ведь он и вправду умнее остальных техников. А это значит, что наше время действительно уходит. И настает время людей». «Пока оно настанет», – рассудительно отозвался Вася, – «твои косточки сто раз истлеть успеют. Этот мир за десять лет не раскачаешь, так что не хорони себя заранее. Давай лучше венца тяпнем, пока наши умники формулу мечут направо и налево. А высадимся в Крыму, глядишь, и для нас работенка найдется». «Да», – поддержал Васю Беленький, Скорее бы Крым, а тот от уже тошно». «А ты ружье чисть почаще», – авторитетно посоветовал Запелин. «Или пистолет. Что там у тебя?» «Да в него смотреться уже можно!» Хольфинги разом фыркнули. Словно с вычищенным до блеска оружием была связана какая-то смешная история. «Кстати...» Вася вернулся к столу с облюбованной пыльной бутылкой темно-зеленого стекла. Халькдав как-то вскользь обмолвился. Дескать, кто в нашем мире приручает оружие? «А, Мина, кто твои бомбы приручал?» «Никто», — отозвался Мина. «Они изначально прирученные». разве такое бывает?» Все, что состоит из железа, сперва бывает диким. А стало быть, должно кем-то приручаться. Только вот кем? Откуда мне знать? Пожал плечами Мина. Я, гладив бороду, пригубил Красненького. Если Халькдаф этого не знает, куда уж мне? Вася вздохнул и тоже отпил вина. Хоть бы у них действительно дело сдвинулось. Обрыдло уже эта плавучая железяка по самое не могу. На берег бы, хоть и на крымске. «Прорвемся, каких бы страстей там на острове не прочили! Прорвемся! И пар теперь уже не тот, да и мы все уже не те! Ты изменил нас, Крым, и продолжаешь менять! Вот только понять бы, к Табрули, к худу!» Вася вздохнул, отгоняя назойливые мысли, потянулся к бутылке и налил всем еще по одной. А техники в рубке рвали друг у друга клавиатуру головного терминала. «Подожди, да подожди ты! Надо перелогиниться! Он же перестал реагировать после того, как парт к листу обращался!» «Сейчас!» Халькдаф вткнул серый кругляш Резета и уставился в мигнувший и разом очистившийся экран. «Решетка Логин», — предложил броненосец. «Собака Мастер», — набрал Халькдаф. хозяину комп уже привык и даже иногда выполнял несложные команды из-под этого Логина. «Что дальше?» — Халькдаф вопросительно повернул голову. «Доступ к интерфейсу менеджера?» «А есть другие предложения?» – проворчал Вольво. «Не думаю, что он допустит», – усомнился Хальгдав. «Только логин запорим». «Не нужно доступ», – предложил Парт. «Есть какая-нибудь формула вывода на экран исходящих команд?» Вольво и Хальгдав переглянулись. «Тоже верно, клянусь с Алефом. Нам же не нужно вмешиваться, только видеть. Значит, доступ, по сути, и не нужен». Вот что значит нетрадиционный подход, Инси всплеснула руками и чмокнула парда в щеку. Пард, ты прелесть. Собака. Шоу Outbound Commons, попросил Халькдав, и на экране тотчас развернулось свежее окно. Броненосец был готов показать все, что угодно. Он не позволял только вмешиваться в свои конфиги и листы, и не позволял менять их. Так, ноутбук порту. Скомандовал Вольво и Парт вставил нужный разъем в гнездо на панели. «Собака, link.com 3 набрал он. Решетка. «Choose a connection», — высветила Лин программа. И через несколько секунд. Решетка. «Стремительный он ком, три». «Готово», — сказал Парт Халькдафу. «Отлично!» — собака. «Copy any outbound command on Com 3. Решетка. Bad command О С порога отмел компьютер-броненосца наглое предложение Хальгдафа. Эльф хмыкнул и набрал следующую команду. «Собака. Copy screen on com 3. ААА». На этот раз комп секунду поразмышлял. Решетка. «Unknown extension or file name». Отверг он и это. «Ты думаешь, он все исходящие команды выводит на экран?» С сомнением спросил Вольва. «Не думаю, а знаю», — ответил хальдав «По крайней мере, он выводил их предыдущие 32 года. Жаль, что я не догадался эти команды просто запомнить или хотя бы записать». И он снова азартно сгорбился над клавиатурой. Собака. «Copy Screen on Comm 3. M.com». Броненосцу и это расширение не понравилось. Решетка. «Incorrect extension or file name». «Блин, ты привередливый ты батенька». Вздохнул Халькдав и поскреб седой затылок. «А так?» «Собака. Copy screen on comp 3. Менеджер dead. Теперь комп думал целых две секунды, прежде чем ответить. И что вертелось все это время в кристаллических мозгах этого монстра при его-то быстродействии, представить было невозможно. Наконец он выдал в командную строку. Решетка. Excellent command and file name. Решетка. «Стремительный выполнит сброс команды File Manager Dead. Решетка. По комп 3». Инси и Вольва тут же согнулись от смеха, а Халькдав так вообще сполз с кресла на пол. Парт тоже улыбнулся. «Первый раз вижу, чтобы комп похвалил имя файла». Бюскермолин и Роя Ловсон прятали улыбки в бороды, а Гонза уже мял в руках свою знаменитую кепочку. «Ну что?» – отсмеявшись, спросила Инси. Долго нам ждать-то, интересно. Пока дрифовать ему не надоест, вздохнул Вольва и, не удержавшись, еще разок прыснул. Надо же! Excellent команд. <laughs> дрифовать стремительному надоело ночью. Парт скинулся от сна, ощутив, как броненосец вздрогнул всем корпусом. Рядом зашевелилась Инси. Что там? спросила она, не открывая глаз. Слышишь, двигатели? и, кажется, на полной врубились. Сонливость в раз с Инси, ее будто пружиной подбросила. «Скорее, в рубку!» Одевались они в спешке. Но парт обнаружил, что навыка не потерял. Минуты хватило с гаком. «Свой ноут не забудь!» посоветовала Инси, набрасывая бежевую кофточку. В коридоре хлопнула дверь. Проснулись гномы, Гонза и Вольва. «Ага, и вас проняло!» Вольва хмыкнул. «Давайте наверх!» Ночь накрыла стремительного черным колпаком, испещренным частыми точками звезд. Легкий ветер бился в левый борт и перехлестывал через надстройки, принося свежесть и редкие брызги. Броненосец набирал ход. Корпус его ощутимо вибрировал. Машины выплескивали скрытую мощь, бешено вращался грибной винт. За кормой тускло отсвечивала пенная струя. Они взбежали по гулке металлическим трапом. Вольво взялся за кольцо на двери, но дверь была не закрыта. И вторая дверь из тамбура в рубку тоже отворилась от простого толчка. В рубке сидел Хальгдав. Руки его зависли над клавиатурой оставленного ноутбука, а взгляд словно прилип к матрице. «Есть запись?» – опережая остальных, спросил Парт. «Есть!» – отозвался Хальгдаф и неохотно встал. «На, смотри!» Парда не нужно было упрашивать дважды. Он упал в кресло перед пультом и глянул на экран. В директории для входящих лежал единственный файл. Дэд. Парт привычно вскрыл его встроенным ювером оболочки, воспользовавшись одной из первых заученных компьютерных формул, обыденной и безотказной. На экране расцветали ряды замысловатых символов, тела команды менеджеру двигателей. «Ха!» – Парт довольно потер ладони. «Попался!» «Ну чего?» «Анкомпайлером его!» «Давай!» — хором сказали Хальгдаф и Вольво. «Формулы помнишь?» «Помню». Минута, и послушная, отлично прирученная программа перепахала машинную команду и выдала ее в виде стандартных операторов, известных каждому магистру приручения. Вольво и Хальгдаф ухватило следующие минуты, чтобы раскусить структуру манипулирования менеджером. «Великолепно!» — выдохнул вольва «Вольво!» Я знаю эту систему операторов. Я тоже, вмешался Хальгдаф. Что тебе объяснить, Парт? Все, честно признался Парт, с самого начала. Я с этой системой не знаком вовсе. И Халькдав принялся объяснять, с самого начала. Вольва то и дело порывался поддакивать, но Инси останавливала Вирга коротким энергичным жестом. Правильно. Учитель должен быть один, даже если их несколько. Суть Парт схватил с первых же слов. Ему осталось только запоминать область применения отдельных операторов, а также вникнуть в манеру переходов от оператора к оператору. Ручное управление менеджером двигателей вскоре перестало казаться невыполнимой задачей, напротив, обратилось удивительно простым и логичным делом. Оставалось только не ошибиться в выборе последовательности операторов и конкретно совершать переходы. Ну, избегать неоднозначности еще, потому что машины теряются при получении нечетко поставленной задачи или оператора, допускающего ветки в предполагаемом варианте поведения. Поэтому Парт оборвал Хальдафа, когда сообразил, что в остальном скорее разберется уже по ходу дела. Довольно, Хальдов. Кажется, я понял принцип. Давай лучше попробуем покомандовать менеджером. Поправляйте меня, если что не так. Парт подтянул ноутбук поближе, отлепился от третьего компорта и вопросительно взглянул на эльфа. В голову ему пришла совершенно очевидная и неожиданная мысль. «Теперь что? Нужно отключить головной комп стремительного от всех линий, обособить его, так?» «Ну?» – протянул халькдав несколько неуверенно. «В принципе, да. И занять его место!» «А значит, – развил мысль Пард, – нужно заменить его не только в рамках одной задачи, а именно отдачи команд менеджеру двигателей. Нужно взять на себя управление всем броненосцем, от локаторных процессоров до менеджера питания техникой на кухне. «Здесь один менеджер питания», – подсказала Инси. «Генераторы техники, система проводу и источники в каждом помещении, от трубки до жилых кают подчиняются ему же. Но ты прав, любой менеджер наверняка часто обращается за инструкциями к головному компу». Вольва оперся ладонью о пульт и нервно забарабанил пальцами по твердой пластмассе. – промычал он озадаченно. Не все так просто, оказывается. Хорошо, что ты подумал об этом, Парт. Мне как-то не пришло в голову, что перехватив управление менеджером двигателей, мы лишим советчика остальные системы броненосца. Значит, сейчас просто ничего нельзя менять и отключать, сказал Парт. Нужно накопить статистику, сбрасывать ее на тот же ноутбук. Вольва Халькдав, ну-ка по мозгу им. На этот раз нужно записать не только инструкции стремительного менеджера, но запросы самих менеджеров. Не думаю, что формула будет много сложнее той, которую мы уже применили. Принцип-то тот же. И Парт снова слинковал ноутбук с корабельным компьютером. Руки его на миг замерли над клавиатурой, а взгляд задержался на служебном мониторе стремительного. Ну что, кораблик, сочтешь ли ты на этот раз великолепными нашей команды? Все, кто был в рубке... Невольно улыбнулись. И даже Стремительный вроде бы пошел вдруг бойчее. Во всяком случае, он зачем-то дважды погудел сиреной, и пронзительный рев броненосца проник даже сквозь металлические стены в рубку. Статистику техники Киева накапливали целых две недели. Стремительный за это время совершил шумный рейд к берегам Большой Софии, потопив по дороге четыре небольших катера, причем один из этих катеров управлялся живыми. Живых бултыхающихся среди обломков полумили от берега броненосец не удостоил своим вниманием, а потом неделю безостановочно шел на юго-восток в четверть мощи. Наверняка он оставил Крым севернее, забравшись в самое сердце Черного моря. Еще пару дней такого марша и стремительно и неизбежно приблизился бы к берегам турков, но он слегка изменил курс, отклонился к северу и теперь направлялся к Кавказу. Ну вот! проворчал однажды за ужином Вася Одессит. «Так, глядишь и вокруг Крыма обойдем. Никогда не думал, что докачусь до такого». В маршевом режиме машины броненосца работали активнее, чем во время дрейфа. А значит, и статистика накапливалась быстрее. Файлы с запросами и текущими инструкциями росли и множились. Техники еле успевали их просматривать да анализировать. «Вольво» и Халькдав спали урывками. «Пар тоже часто ходили сонными. Правда, Парда Вирк с эльфом периодически прогоняли на отдых, приговаривая «нам дремлющие ученики не нужны». Аинси уходила за компанию. Хотя, если честно, то далеко не все неожиданно освободившееся время они употребляли на сон. Им было чем заняться в маленькой уютной каюте на узкой постели. На пятнадцатый день, когда утром после завтрака техники пришли в рубку, Халькдаф мельком посмотрел свежую статистику, переглянулся с Вольво и объявил, «Пожалуй, хватит». Парт знал, что последние дня 3-4 Вольва и Халькдав употребили на переориентирование готовой, хорошо прирученной программы-селектора. Они просто меняли содержимое дата-файлов, подставляя туда нужные инструкции различным менеджерам. Каждому менеджеру свой дата-файл. Все это выглядело несколько громоздко, но по предварительным прикидкам должно было действовать весьма успешно. «Да, думаю, хватит. В четвертый день ни одной новой инструкции». И это было правдой. Активное накопление запросов и команд продлилось всего три дня. Потом команды стали все чаще повторяться. А за вторую неделю статистика пополнилась лишь двумя новыми запросами и двумя инструкциями в ответ на них. Менеджер климатических машин и спросил разрешение на ежемесячную селф-диагностику. Аллокаторный модуль поинтересовался, как поступить с перегревшимся источником техники в своем секторе. Стремительный тут же переключил нужную цепочку на резервный источник и велел модулю продолжать в прежнем режиме. Целый день они репетировали. Парт сидел за командным ноутбуком, Халькдав за резервным. Эльф наугад посылал запросы из большого каталога. Парт вручную отвечал соответствующей инструкции или командой. Вольво сравнивал реакцию реального компьютера и выбор Парда. Они просидели до глубокой ночи, прервавшись только на обед. И ни разу Пард вместе с переделанной программой не ошибся. Инси сначала хлопала в ладоши после каждого верного ответа, а потом прекратила. Устала, наверное. За полночь Хальк, дав со вздохом, отодвинул ноутбук и встал, выгнувшись как кот. Ох... «Кажется, мы готовы, коллеги. Или я ничего ни в чем не понимаю, или эта железная чурка покорится нам как миленькая». «Есть охота», — нейтрально сказал Парт и тоже встал. интересно Илан, ты еще спать не ушел?» «Мы же не впервые опаздываем», — пожал плечами Вольво. «Хоть раз он уходил, не накормив нас». «Нет». «Значит, и сейчас ждет». «А давайте вина выпьем», — храбро предложила Инси. «За успех». Халькдав и Вольва заученным движением поглядели на Парда. Вопросительно, как глядели последнее время при принятии любых решений. Пард рассмеялся. Не возражаю. Он все никак не мог привыкнуть, что все общие, не связанные со специальными знаниями решения уже почти два месяца как взвалены на него. Начнем утром, пожалуй, добавил он, на свежую голову, так? Как скажешь, шеф? Хмыкнул Вольва. А ведь еще недавно Парт называл шефом Вирга. Как скажешь. Иланд действительно ждал их. И у него, как обычно, все было готово к позднему ужину. Даже вино. В эту ночь Парт долго не мог заснуть, несмотря на приятный винный шум в голове. Инси тихонько лежала рядом, словно прислушивалась к его мыслям. Но Парт все же уснул. Напоследок подумал, что за минувшие два месяца он научился едва ли не большему чем за всю предыдущую жизнь.